Кстати, так как уж об нём упомянули, скажем несколько слов и об Афанасии Матвеевиче, супруге Марии Александры. Во-первых, это весьма представительный человек по наружности и даже очень порядочных правил. Но в критических случаях он как-то теряется и смотрит как баран, который увидел новые ворота. Он якобы наверно сыновит, особенно на именинных обедах в своём белом галстуке, но вся эта сыновитость и представительность единственна до той минуты, когда он заговорит, тут уж извините, хочу уж и заткнуть. Он решительно недостоин принадлежать Марии Александре, это всё общее мнение. Он и на месте сидел единственно только через гениальность своей супруги. По моему крайнему разумению, Ему бы давно пора в огород пугать воробьёв. Там и единственно только там он бы мог приносить настоящую несомненную пользу своим соотечественникам. И потому Мария Александровна превосходно поступила, сослав Афанасия Матвеевича в подгородную деревню в 3 верстах от Мордасева, где у неё 120 душ. мемоходом сказать, всё состояние, все средства, с которыми она так достойно поддерживает благородство своего дома. Все поняли, что она держала Афанасия Матвеевича при себе единственно за то, что он служил и получал жалование и другие доходы. Когда же он перестал получать жалование и доходы, то его тотчас же и удалили за негодностью и совершенную бесполезностью. И все похвалили Марию Александровну за ясность суждения и решимость характера. В деревне Афанасий Матвеич живет припеваючи. Я заезжал к нему и провел у него целый час довольно приятно. Он примеряет белые галстуки, собственноручно чистит сапоги не из нужды, а единственной из любви к искусству, потому что любит, чтобы сапоги у него блестели. Три раза в день пьет чай, чрезвычайно любит ходить в баню, и доволен. Помните ли, какая гнусная история заварилась у нас года полтора назад по поводу Зинаида Афанасьевны, единственной дочери Марии Александры и Афанасия Матвеевича?